Глава семнадцатая Самолет из Мюнхена должен был приземлиться в 10 часов 30 минут. Уже в половине десятого в комнате для VIP-пассажиров разместились Дронго и Руфат Осадов. Леонид Кружков ждал у выхода, на всякий случай оставшись в общем зале. Напряжение нарастало с каждой минутой. Асадов поминутно вскакивал и начинал метаться из угла в угол. Дронго сидел за столом и пил минеральную воду без газа, стараясь не нервничать. Оба понимали, что прибывающему в Москву мостану Гасанову грозит действительная и реальная опасность, поэтому нервничали, стараясь не показывать этого друг другу. Но если Дронго сумел сохранить внешнее хладнокровие, то советник президента компании вел себя крайне неадекватно. Пытался кому-то звонить, нервничал поминутно бегал к дежурным, уточняя, когда наконец самолет сядет и пассажиров отправится встречать кто-то из сотрудников зала. Наконец объявили о посадке самолета. Девушка отправилась к выходу, чтобы привести вип-пассажиров. Через 20 минут она появилась в сопровождении двух мужчин. Один из них был англичанин, очевидно руководитель какой-то спортивной ассоциации, так как его встречали сразу несколько известных спортивных деятелей. А вторым был Мастан Гасанов, который вошел в зал с небольшой сумкой в руке, тревожно оглядывая помещение. Увидев знакомые лица, он облегченно вздохнул и направился прямо к ним. «Добрый день», – поздоровался он с Дронго, протягивая ему руку. «Я рад, что вы в порядке, хотя выглядите неважно. Здравствуй, Руфат», – он передал советнику свой багаж. «У вас есть чемоданы?» – сразу засуетился Асадов. «У меня ничего нет, кроме этой сумки», — сообщил Гасанов. «Тогда мы быстро оформим ваши документы и уедем», — обрадовался Асадов. Он побежал к стойке пограничников. «Зачем вы приехали?» — строго спросил Дронга. «Мы же договаривались, что будем с вами на связи, и вы не приедете, пока я вам не разрешу». «Мне показалось, что ситуация выходит из-под контроля», — признался Гасанов. «Ведь вы два дня мне не звонили». «А потом мне сообщили, что вас ударила машина, когда вы ехали с дачи, где беседовали с моей женой и дочерью. Согласитесь, что я имел право встревожиться». К тому же Руфат сообщил мне, что эта машина была похожа на ту, которая сбила Нину Алексеевну, и которую так и не смогли найти. Даже номера совпали. Номера, которых никогда не выдавала ГАИ. Вот почему я решил, что просто обязан вернуться». Это даже не по-мужски, слишком долго прятаться где-то в Европе. Здесь мой дом и моя семья. Здесь мои компании и мои деньги, мои компаньоны и мои враги. Если мне суждено умереть, то пусть это случится здесь, в окружении моих родных и близких. Вы напрасно так торопитесь умереть, поморщился Дронго. Я думаю, что ваш враг как раз и сделал все для того, чтобы вы снова вернулись в Москву. Если я правильно все вычислил, то уже сегодня мы можем столкнуться с одним из тех, кто убил вашу прачку и пытался убить нас. «Я попросил Руфата привезти оружие. У нас в багажнике машины есть автоматы и пистолеты», — сообщил Гасанов. «Даже гранаты». «Тише», — попросил Дронга. «Только не хватает, чтобы нас услышали. И вам еще предъявят обвинение по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». — Давайте пройдем дальше, сейчас Асадов принесет ваш паспорт. — У вас есть конкретный план? — понял Гасанов. — Конечно. Иначе ваше возвращение было бы чистым самоубийством. А я не люблю помогать самоубийцам. Это грех согласно любой религии, поэтому никому не стоит помогать в этом. К ним подошел Руфат Асадов. — Все готово! — радостно сообщил он. — Вот документы, можно ехать. — Нет возразил Дронга. Мы поедем в город на моей машине, а вы уедете сами. И постарайтесь не нарушать правила, чтобы вас не остановили и не реквизировали ваш арсенал. Я вас понял, кивнул Осадов. Идемте в нашу машину, предложил Дронга Гасанову. Постараемся доехать до города без нужных эксцессов. А вы, Осадов, поезжайте немного погодя. Оставите машину в гараже и тут же приедете ко мне. Я вас буду ждать у себя дома. — А где буду я? — поинтересовался Гасанов. — Тоже у меня дома, — кивнул Дронго. — Нам еще предстоит о многом поговорить. Вы видите подъезжающий к нам Вольво. Как только он подъедет, сразу садитесь в салон и ни о чем не думаете. Вы меня поняли? — Да, — кивнул Гасанов. Он немного нервничал. Подъехала машина. Следом за Гасановым в нее уселись Дронго и Кружков. Гасанов испуганно посмотрел по сторонам. «Это мои люди», – успокоил его Дронко, показывая насидевших впереди водителя и Кружкова. «Тогда все нормально», – согласился Гасанов. «Я хотел узнать у вас насчет Мострека. Вы знаете такую организацию?» «Еще спрашиваете? Конечно, знаю. Из-за них мы теряем миллионы. Она нам задолжала огромную сумму». «В арбитражном суде считают, что вы виноваты сами». Все время отзываете свои претензии и иски, считая, что их нужно доработать. Действительно, это так. Но там каждый раз всплывают новые обстоятельства. К тому же мой младший брат считает, что нужно пойти на примирение с московскими властями. Я так не думаю, но пытаюсь быть третейским судьей между ним и Иосифом, который категорически настроен против Мострека. Несколько месяцев назад он приезжал к вам, но не стал подниматься наверх, в вашу квартиру. Вместо этого вы спустились вниз. Ваша домохозяйка случайно услышала обрывки вашего разговора. Речь шла о суммах претензий. Иосиф Яковлевич настаивал на гораздо больших суммах, а вы, очевидно, снижали стоимость претензий. Такое было? — Было, — сразу вспомнил Гасанов. — Но я считал, что мы еще можем с ними договориться. Время показало, что я ошибался. Хоть мой младший брат до сих пор считает, что с ними можно было заключить какую-нибудь сделку. А потом вы позвонили ему или своему сыну? Я уже не помню, но то, что приезжал Иосиф, я хорошо помню. Мы с ним тогда серьезно поспорили. Он говорил о целесообразности нашего иска, а я сомневался. «Вы знаете, что ваша супруга считает большой ошибкой назначение двух вице-президентов компании, имея в виду вашего младшего брата и вашего сына? Она считает, что Иосиф Яковлевич вполне справится с этой работой и в одиночку». «Им нужно расти», – возразил Гасанов. «Если они все время будут сидеть на местах для мальчиков на побегушках, они никогда не вырастут в крупных организаторов. Нужно приучать их к этому как можно раньше» хотя оба не ангелы и у обоих есть недостатки особенно у бахруза он играет в казино нет в казино больше ходит в угар но скоро эту лавочку закроют вы же знаете что с первого июля все игорные заведения москвы должны быть закрыты а вот с бахрузом сложнее он просто не хочет работать ему не интересно бывать в офисе встречаться с людьми вообще работать не знаю даже как его заинтересовать Языки он с горем пополам выучил, а больше ничего не хочет делать. Я думал, что новое назначение его изменит, заставит стать более дисциплинированным, собранным. Но не получилось. Хотя я не теряю надежды. Куда мы едем? Ко мне домой. Почему к вам? Так нужно, у меня есть некоторый план. Как хотите, делайте, как считаете нужным. Ваш напарник действительно серьезно пострадал? «Очень серьезно. Нога сломана в двух местах. Он сейчас в больнице. Как раз в той, где лежит Леона Сазонова». Гасанов нахмурился. «Как она?» – отрывисто спросил он. «Неплохо. Очевидно, скоро выпишется. Но боюсь, что с вами встречаться она больше не захочет. Она всерьез думает о ребенке». «В их возрасте? Она сумасшедшая. Он даже старше меня». Вы прекрасно знаете, что на Кавказе не редкость, когда отцами становятся семидесятилетние мужчины. Ничего удивительного в этом нет. И ничего хорошего тоже нет. Вы думаете, у меня нет шансов? Ни одного. И хочу предупредить вас, что о вашей страсти к этой замужней женщине знает не только Руфат Асадов, который, кажется, знает обо всем на свете, но и ваша супруга. Более того, об этом знают и ваш сын Бахрус, и ваша дочь Айгюн. «Согласитесь, что это не совсем правильно. Такая обстановка в семье сказывается на детях, на их воспитании, на их восприятии мира. Вам нужно чаще бывать в семье, а еще лучше переехать на дачу поближе к жене и дочери». «Может, нам стомилось сделать еще одного ребенка?» – зло спросил Гасанов. «Устроим себе развлечение в этом возрасте». «Не нужно», – прервал его Дронго. «Вашей супруге бывает больно, а вы в это время принимаете у себя посторонних женщин. Повторяю, что это не мое дело, но такое поведение сказывается на отношении детей к вам, на их уважении или неуважении». «Я им столько дал, они еще смеют меня осуждать», – пробормотал Гасанов. «И очень даже смеют. Черчилль говорил, что ребенка воспитывают корешки книг отцовской библиотеки». Даже не сами книги, а корешки книг. Нужно постоянно помнить об этом. Дети смотрят на вас и видят не лучший образец для подражания. Теперь понятно, я должен стать образцовым мужем, заботливым отцом, прекрасным семьянином, лучшим организатором, добрым президентом компании. Только все это глупая мишура, никому это не нужно. Это нужно прежде всего вашей семье и лично вам чтобы дожить до завтрашнего рассвета». «Все так плохо?» – невесело усмехнулся Гасанов. «Все не так просто, как вы думаете», – твердо сказал Дронга. «Поэтому мы едем ко мне, и там я вас познакомлю с одним удивительным человеком. Он профессиональный автогонщик из Германии». «Надеюсь, не Шумахер?» – криво усмехнулся Гасанов. «Нет, лично с Шумахером я не знаком». Но этот человек был чемпионом Германии и вице-чемпионом Европы. Зачем он мне нужен? Я все продумал. Нам нужен именно такой специалист. Какой специалист? Его зовут Генрих Кальц. Я вас с ним познакомлю. Для чего? Я не понимаю ваших намеков. Потом поймете. Сейчас самое важное – благополучно доехать до моего дома. У вас есть сомнения даже насчет этого? Гасанов посмотрел в окно. «Неужели действительно кто-то из моих близких мог сдать меня? Я все время об этом думаю. Неужели такое возможно?» «Сегодня мы все узнаем», – твердо пообещал Дронга. Гасанов замолчал. Он продолжал смотреть по сторонам, словно наслаждаясь московскими улицами в последний раз. К дому они подъехали ровно через сорок минут. Все вместе вышли из автомобиля и направились к подъезду. Знакомый охранник кивнул в знак приветствия. Они поднялись наверх. Дронго достал ключи, отпер дверь. В квартире их уже ждали. На диване сидел мужчина, удивительно похожий на самого Мастана Гасанова. Тот вошел и от удивления даже всплеснул руками. — Вы нашли моего двойника? — восхищенно спросил он. Незнакомец поднялся. Он был немного выше Гасанова. «Это не двойник», — возразил Дронго. «Это тот самый автогонщик, о котором я вам говорил, Генрих Кальц. Он загримирован под вас. Если подойти к нему очень близко, можно увидеть грим, накладные ресницы, нос. Одним словом, он загримирован именно по вашему образу и подобию». «Для чего?» — спросил Гасанов. «В вашем деле мне надоело быть пассивной, обороняющейся стороной». Сначала вас пытаются отравить, при этом гибнет ваша собака, потом погибает ваша прачка, затем пытаются убить нас с Эдгаром. Слишком нагло и слишком агрессивно. Я решил помочь убийцам и подставить им Мастана Гасанова, которого они жгуче хотят убить. Оставалось найти только хорошего автогонщика и загримировать его под вас. Вы снова не сказали для чего? Я думал, что вы уже поняли. Он сыграет роль подсадной утки для убийц. Все дело в том, что есть конкретный организатор этих преступлений и есть исполнители. На первом этапе мы должны вывести из строя исполнителей, а уже затем приступим к поискам самого организатора. «Вы уже знаете, кто это может быть?» «Примерно догадываюсь. Поэтому мне нужно, чтобы вы неукоснительно выполняли мои требования». Сейчас вы сядете за телефон и обзвоните всех троих вице-президентов, сообщив о том, что вы прилетели в Москву. Потом позвоните жене и скажите ей то же самое. Только не забудьте сообщить всем четверым, что сегодня в 5 часов вечера вы приедете на дачу на своей новой машине Nissan Patrol. Вы ведь любите лично водить машины? А это совсем новая. Вы приедете на ней. Вы меня поняли? А откуда мы возьмем эту машину? Она дорогая, стоит около пяти тысяч долларов. Это ведь огромный внедорожник. Я знаю, машина уже стоит внизу. Я потратил на нее весь гонорар, который получил у вас авансом. Теперь вам остается только позвонить в офис вашей компании всем вице-президентам. Остальное мы будем разыгрывать сами. Хорошо, согласился Гасанов. Что еще я должен сделать? Больше ничего. Я надеюсь, что мы сыграем последний акт в этой драме и закроем занавес навсегда. Пройдите к телефону и начинайте. Только постарайтесь говорить как можно более естественно. Пока Мастан Гасанов набирал знакомые номера, Дронга отозвал Кружкова и попросил его проверить несколько самых известных казино, находящихся в центре. Затем подсел к своему гостю. Тот аккуратно позвонил всем троим вице-президентам, сообщив о своем прибытии. Затем позвонил супруге, тоже сообщив ей о своем появлении в Москве. «А теперь мы поедем к вам на дачу», — сказал Дронго. «И учтите, что за рулем внедорожника будет Геркальц. Я сяду рядом с ним. Вы поедете в моей машине». «Мне начинают отказывать даже мое чувство реальности», — пожал плечами Мастангасанов, Гасанов, глядя на загримированного под него немца. Они вышли из дома, рассаживаясь по машинам. Гасанов устроился в «Вольво» на заднем сидении, надев шляпу и почти откинувшись позади так, чтобы его не было видно. Дронго и Геркальц уселись во внедорожник. Обе машины выехали на улицу, направляясь на Рублевку. Дронго достал телефон и позвонил Руфату Осадову. «Сегодня в пять часов вечера на даче должны быть водитель Сергей Усков и кухарка из городской квартиры. Только не перепутайте, ровно в пять часов вечера». «Все сделаю, я их сам привезу. Еще кого-нибудь нужно предупредить?» «Остальных мы уже предупредили. Но будет неплохо, если вы позвоните всем членам семьи Гасановых, а также Иосифу Яковлевичу и предложите им собраться на даче к пяти часам вечера. Вы меня поняли?» «Конечно, понял. Что им сказать? По какому поводу мы собираемся?» «Вы неисправимо, Асадов». — Собираемся по поводу приезда в Москву хозяина дома и руководителя компании, моста Халиловича Гасанова. Повод достаточно серьезный, вы так не считаете? — Конечно, серьезный, — сразу ответил Асадов. Внедорожник плавно ехал по шоссе. У него были новые, мощные тугие покрышки, которые издавали приятный скрип при езде. Кальц уверенно вел машину, — Дронго взглянул на часы. — Только около трех. Нужно остановиться где-нибудь и пообедать, пока есть время. Он попросил Кальца свернуть с основной дороги и остановиться у небольшого ресторана. В нем они и расположились. Испуганные официанты с удивлением смотрели на двух похожих друг на друга мужчин, рядом с которыми устроились Дронго и его водитель. Примерно через час с лишним они снова выехали на трассу. Только на этот раз Дронго пересел в другую машину. Он сидел в своем Volvo на переднем сиденье рядом с водителем. Позади лежал спрятавшийся мостан Гасанов. Впереди шел внедорожник с сидевшим за рулем Генрихом Кальцем. Когда они подъехали к дачам, Дронго набрал номер телефона Кальца. Они говорили друг с другом по-английски. — Внимание! — попросил Дронго. — Будьте осторожны. Сейчас будет самое опасное место. — Я все понял! — ответил Кальц, прибавляя скорость. «У меня такое ощущение, что я попал в какую-то компьютерную игру», – признался Гасанов. «А теперь быстро поднимитесь и смотрите, как вас будут убивать», – предложил Дронго. Гасанов резко поднялся, глядя вперед. Все остальное происходило словно в замедленной съемке. Шедший впереди Nissan Patrol вдруг резко взял влево. Из леса показался черный джип Вандровер с уже знакомым номером. «Да, 135». «Кто это такие?» – испуганно спросил Гасанов. «Ваши убийцы», – спокойно ответил Дронго, – «которые раздавили вашу прачку и пытались отправить на тот свет нас с Эдгаром». Вандровер попытался на полной скорости врезаться в проходивший мимо Nissan Патрол, но тот ловко увернулся. Вандровер развернулся, намереваясь ударить уже проехавший внедорожник сзади, и, набирая скорость, помчался за ним. «Что они делают?» крикнул Гасанов. «Смотрите!» – прервал его Дронго. «Не нужно кричать!» Вандровер уже догнал Nissan Патрул» и, набирая скорость, обошел внедорожник, чтобы врезаться в него справа. На полной скорости он надвигался на Nissan Patrol, но именно в этот момент сидевший за рулем кальц неожиданно резко затормозил. Машина остановилась, вильнув влево. Вандровер на полной скорости врезался в бетонное ограждение. И в этот момент сзади его ударил Ниссан Патрол. Лендровер, пробив ограждение, начал падать во враг. Зрелище было ужасным. Машина переворачивалась в воздухе и со свистом летела вниз. Nissan Патрол замер на обочине. Кальц спокойно вышел из машины, глядя во враг. Другие машины, проходившие по шоссе, тоже начали тормозить. Из них выбегали люди. Внизу горел лендровер. Некоторые водители бросились туда, чтобы попытаться спасти оставшихся в салоне машины людей. Вольво остановился рядом с Nissan Patrol. Гасанов вышел из машины, глядя на полыхающий внизу Rover. Из него уже вытащили двух обгоревших людей, один из которых был жив. — Что вы наделали? — спросил непослушными губами Мастан Гасанов. — Разве так можно? У них не было ни единого шанса против вице-чемпиона Европы. «Они были уверены, что за рулем сидите вы», — напомнил Дронго. «Они ведь не знали, что мы загримировали его под вас. Это те самые убийцы, которые обработали ваше белье ядом, сбили вашу прачку и пытались убить нас с Адгаром. Номер машины у них поддельный, такого просто не существует. Идемте вниз, мы хотя бы посмотрим на них». Они начали спускаться вниз. Гасанов был в подавленном состоянии. Они спустились к обгоревшей машине, взглянули на обоих мужчин, лежавших рядом. Один обгорел очень сильно, и его трудно было узнать. Второй был еще жив. Он изумленно посмотрел на спустившегося моста на Гасанова, затем перевел взгляд на Генриха Кальца и, наконец, уставился на Дронга. «Обманул!» – нервно захохотал он. «Обманул всех нас!» Он был в состоянии шока. Приехавшие врачи сделали ему укол и увезли в больницу. Труп второго накрыли простыней. Гасанов стоял, словно оглушенный. «Мистер Дронго», — подошел к ним Генрих Кальц, — «я могу снять с себя этот парик и грим?» «Да», — кивнул Дронго, протягивая ему руку. «Вы блестяще справились со своей задачей. Спасибо». «Это было нетрудно», — признался Кальц. «Они были... как это по-английски...» «Не профессионалами, они были дилетантами». «Они были убийцами», – возразил Дронга, – «и получили по заслугам». «И спасибо вам за вашу помощь. А теперь мы поедем на дачу к Мастану Халиловичу и покажем ему главного организатора всех этих преступлений». Гасанов пошатнулся. «Держите меня», – попросил он. «Слишком много событий за один день. Слишком много», – растерянно повторил он.